часть первая киев москва глава один полдень опасное время над москвой висит жаркое марево из трещин в асфальте из заброшенных канализаций и сырых подвалов выбираются хищные твари как и ночью В полдень не следует отходить далеко от территории своего клана, лучше вообще не покидать ее. Только бригады наемников на бронированных самоходах до да хорошо охраняемые торговые обозы рискуют разъезжать, когда солнце стоит в зените. Вик дочитал страницу старой книги, перевернул и придавил камнем. Сидя на цементном полу, Он долго разглядывал выцветший рисунок намятой странице с надорванным уголком. Там человек парил в облаках, широко раскинув руки и ноги. На сотом этаже башни клана, куда не долетали даже птицы, тянул легкий ветерок, приятно холодил кожу. Вик зевнул. Сунув руку под безрукавку, почесал живот, в котором урчало от голода, и глянул на лежащую рядом котомку. «Может, пирог съесть?» Он подтянул украденную котомку к себе. «Кукурузная мука нынче дорога. За мешок на рынке просят три монеты серебром либо червонец в московских рублях. Фермеры с юга держат цены, знают, что у люберецких кормильцев год неурожайный выдался. Если съесть пирог...» Оглобля совсем взбеленица. С ним лучше не шутить. Старший бригадир, человек жестокий, любит над людьми глумиться. Ему только в лужниках на арене драться с мутофагами. Тем более внешностью на них смахивает, даром что ли Оглоблей прозвали. И чего в нем Оглая нашла? Разве может этакий мутант быть нежным с женщиной? Закинув лямку на плечо, Вик Каспер помассировал затекшие ноги и выпрямился. «Пусть котомка пока полежит в библиотеке, а Глобля денек помучается. гатон он!» — спер медицинский справочник, который Вик забыл у лебедки, когда вниз собирался. Издевался потом. «Бумага, видите ли, мягкая, в отхожее место есть с чем пойти. Тупой не понимает, сколько такая книга стоит». Но ничего, теперь квиты. Пирог зачерствеет, но начинка из клюквы вкуса не потеряет. Аглая все равно обрадуется, получив ритуальный невестин пирог. Да и выйдет за оглоблю замуж. Вик прошел на соседнюю площадку, где в комнате с глухими стенами была библиотека. Кинул котомку на пол, оглядел деревянные полки с книгами и шагнул наружу. Дверь запер на висячий замок, а ключ спрятал в карман. Вот так. Он отряхнул цементную пыль с выгоревших на солнце коротких штанов. Вечером, прежде чем сменятся наблюдатели этажом ниже, надо котомку назад подбросить. На краю площадки под бетонной опорой лежал черный ранец. Из-под верхнего клапана торчали тугие пучки веревок, похожие на уши пустынного шакала. Вик присел на корточки, взял ранец, проверил, все ли в порядке. Сорвал маскирующую липучку с торчащего из ткани штырька, потрогал его. И вспомнил вдруг о бесследно пропавшем отце. Они вместе нашли этот ранец, когда Вик Каспер был еще мальчишкой и постигал ремесло следопыта, Забрели тогда далеко на северо-восток по каменистой гряде между огромными кратерами почти к самой границе Большой Московии. Дальше было нельзя. Там начиналась область, захваченная некрозом, из которой выдавался острый нос железной махины со стреловидными крыльями. Отец объяснил Вику, что это древняя авиетка Ее раздвоенный хвост с коротким оперением Утопал в некрозной полосе. Усыпанный пробоинами корпус поржавел, но кабина, накрытая прозрачным колпаком, уцелела и выглядела нетронутой. Запомутневшим от времени стеклом виднелась голова пилота. Взобравшись на крыло, отец быстро вскрыл кабину, осторожно вытащил труп в истлевших одеждах, спустил на землю и обыскал. Потом снова залез в ветку и провозился там целый день, пока не достал катапультное кресло вместе с незнакомыми приборами и черным ранцем. Только сейчас Вик понял, что, увлеченно слушая рассказ о назначении катапульты в древней авиетке, не придал значения тому, как смело отец расхаживал по фюзеляжу, покрытому плесневелыми пятнами, будто не опасался некроза, не боялся подцепить заразу. Странно это, хотя отец всегда утверждал, что над металлом некроз не властен, а пятна лишь окись на железе, которую сын принял за ядовитую плесень. Вик прислонил ранец к бетонной опоре. Был бы жив отец, не определил бы глава клана оглоблю в наставнике младшему Касперу. Здоровяк только и знает, что кулаками махать «Ничего другого не умеет. Арена — вот его призвание. Вик ему вместо чучела для битья. Только старший бригадир одного не учел. Вик умел и любил учиться. Так его отец воспитал. Он наблюдал за движениями других в драке, запоминал чужие приемы, подолгу тренировался в одиночестве» и однажды во время очередного боя на тренировочной площадке положил Верзилу на лопатки. Радость от маленькой победы длилась недолго. Мстительная оглобля затаил обиду, ведь раньше никому не удавалось положить его на лопатки, даже на арене, где он часто бился ради приработка. А тут мальчишка какой-то, опозорился непобедимый боец. После той схватки и началась вражда. Вик посмотрел между толстых опор на затянутый дымкой горизонт. «Пора перебираться на северную сторону башни, подальше от палящих лучей». Он поднял с пола книгу, сунул за пояс и поспешил на соседнюю площадку. Подойдя к краю плиты, остановился между двух кран-балок, прихваченных к полу болтами. Балки выступали за край на несколько локтей, а троллер-блоков на концах тянулись покрытые густой смазкой тросы, пролетом ниже висела кювета размером с балкон. Пара таких сохранилась на первом этаже, в кюветах поднимали и опускали наблюдателей. Через каждые 20 пролетов на козырьках башни стоят лебедки и ветряки, они подают энергию на подъемные механизмы и прожекторы, Рядом всегда дежурит смена из четырех бойцов. Этажи держатся на толстых опорах из бетона, снизу доверху здания пронизывают кирпичные шахты с крутыми железными лестницами. Ветер трепал соломенные волосы. Вик Каспер не боялся высоты, с детства излазил всю башню. К тому же отец с тех пор, как сын отпраздновал десятый праздник зачинщика прилепы, заставлял его подниматься наверх только пешком. В развалинах на границе они нашли много книг и таскали их по лестницам в брезентовых рюкзаках. От постоянных спусков и подъемов мышцы окрепли, Вик раздался в плечах и спустя несколько сезонов его стали брать в рабочие команды клана наравне со взрослыми мужчинами, закупать продукты в лужниках, грузить подводы, а потом поднимать мешки на складские галереи. Он уселся на краю плиты, свесив ноги. Межэтажные перекрытия заслонили его от палящих лучей. Башня отбрасывала длинную тень на Лужнецкий остров. Окружавшее его русло пересохшей реки после сезона дождей превращалось в болото. Кратеры на востоке Москвы переполнялись за четыре декады, которые длился сезон. Бурные потоки воды стаскивали в излучину под башни клана мусор вперемешку с вонючим илом, где тут же заводились лягушки, громко квакавшие по ночам. В центре острова стояло овальное здание арены с дырявой крышей и окнами, забитыми досками и листами железа. Верхние окна не заколачивали, поэтому в оптическую трубу можно было разглядеть часть огромного поля и край амфитеатра с длинными лавками для зрителей. Вокруг арены навесы и лотки, между ними снуют люди. На рынок, отстроенный топливными кланами, почти каждый день приходят караваны с запада. Туда везут оружие, которые меняют на соляру, наркотики, мутафагов или рабов. Там заключают сделки на поставку продуктов. Над болотистым руслом показалась стая ворон. Круто повернув темным облаком, устремилась к башне клана. Наблюдатели с 50 этажа дали короткую очередь из пулемета. Птицы с карканием рванулись в разные стороны. Неизвестно, откуда они прилетели в город. Если с запада, то могли принести какую-нибудь заразу. Два года назад от мора погибли сотни людей, потому дорогие патроны охрана потратила не зря. Вик посмотрел на север, где светлая полоса эстакады рассекала город на две части. Там в руинах за дорогой Начинались ничейные территории, вотчина мутофагов, пустынных шакалов и панцирных волков. На мосту, что вел через заболоченное русло к острову, заторахтели двигателями мотоколяски, значит колонну приняла под охрану бригада башмачников. Клан Вика Каспера получил это название за торговлю ботинками с мягкой крепкой подошвой.